Глава тридцатая. Аня. Свят сидел за столом перед компьютером, с округлившимися от удивления глазами, вопросительно изогнув брови. М да сюрприз удался. Сбежать, что ли, пока не поздно? «Оставлю вас одних», — отрезала Лерка путь к отступлению. «Пойду жабу развлеку, еще позвонить надо». И захлопнула дверь у меня за спиной. Свят, опомнившись, подскочил со своего места и кинулся ко мне. «Малышка, ты здесь? Так неожиданно! Не знаю, кто из вас придумал прийти, но я очень рад тебя видеть!» У меня камень с грохотом свалился с плеч. Одновременно с камнем оказалась зажатой в кольце сильных рук, из которых нет никакого желания вырываться. «Знаешь, я так переживала! Вдруг ты занят, а тут я... И если что...» он не дал мне договорить, подхватив под попу на руки. «У меня пятнадцать минут до совещания, и я не хочу их тереть понапрасну». Каким образом он собирается провести оставшееся время, стало понятно, когда Свят сел в кресло, а я осталась на нем. Как же я соскучилась! Без приглашения потянулась к губам, о которых мечтала, слегка прикасаясь. Его руки на моем затылке, и едва слышный стон, снесли все преграды для того, чтобы я отключилась от внешнего мира, отдаваясь целиком и полностью поцелую. Не успеваю сообразить, в чем дело, как Свят прижимает мою голову к плечу, разрывая поцелуй. «Все, все, моя девочка, нам нужно остыть. Здесь я точно не могу пока зайти с тобой дальше». Слушаю учащенное дыхание любимого и постепенно прихожу в себя. Раньше он говорил, что хочет меня. Так вот теперь я знаю, что тоже хочу. Боюсь сильной боли. Сомневаюсь в том, что Святу понравится со мной. И все же эротические фантазии становятся смелее и смелее. И ни одна из них не обходится без участия моего принца». Погрузившись в свои тайные мысли, окидывая взглядом стол и замечаю чашку, ту самую, которую Свят купил перед дождем на аллее. И выбирал он ее не для себя. — Так ты чашку решил оставить себе? — вспомнилось, как Свят выбирал любимый цвет Кристи. — Да нет, бегаю по городу с чашкой каждый день, все продать не могу. С нее хоть чай пить можно? Мне и видеть не надо, что он сейчас смеётся надо мной. Стояла бы моя чашка посреди стола, если бы не хотел. Ага, как же. Мне так приятно, что тебе нравится то, чем я занимаюсь. Обняла его крепко-крепко, утыкаясь носом в шею и балдея от аромата моего мужчины. м м, -м. так бы и просидела на нём полдня. Но ещё больше приятнее, что он тогда покупал не для неё. На твои хождения на аллею по выходным моё нравится не распространяется. Тут же ворчит. Тоже мне собственник. Нехотя отрываюсь, чтобы больше не дразнить обоих, и встаю заглянуть в чашку. Остатки кофе. Вот и доказательства. Кажется, моё счастье надулось, как воздушный шарик, и сейчас взлетит под потолок. Времени совсем не остаётся. Мы ещё немного болтаем. Вернее, Свят меня смешит, а я не могу перестать хохотать. Вместе выходим в приемную. Лера сидит на столе секретарши, болтая ногами в воздухе. Айанина скоро отобьет себе пальцы с французским маникюром, яростно выстукивая на клавиатуре по звуку азбуку Мурзе с нецензурной бранью. — Я вечером приеду к тебе, малышка, отвезу поужинать. Наклоняется ко мне Свят и целует в щеку енина роняет мышку, резко вскидывая голову, а Лерка довольно лыбится, подмигивая мне. И только я открываю рот попрощаться, распахивается дверь в приемную, и входит отец Леры и Свята. «Ой, он же...» Мое волнение мгновенно тухнет, уступив место шоку. Следом за ним появляется всадник с шлемом в руке. Лера спрыгивает со стола и подбегает к нам, прячась за спину брата. Хотя поздновато. Байкер ухмыляется, конечно же, нас узнав. «Девочки в гости пришли? Умницы!» — хвалит нас Виталий Сергеевич, директор и отец по совместительству. После обращается к сыну. «Свят, перед совещанием нам нужно обсудить с клиентом заказ». «Кто клиент? Думать ну вообще не надо». «Блин, фиолетовый». «Привет, Дан!» — обменивается рукопожатием с байкером Свят. «Так ты и есть тот самый парень, которого я должен бояться. Твоя девушка с подругой заранее сделали рекламу». Ужасное совпадение, судя по кривой усмешке его только развеселило, в отличие от нас. Мы поняли с Лерой, что вот сейчас самое, что ни на есть подходящее время покинуть офис и двинулись вперед. «Наверное, слишком медленно». Схватив нас под руки, Свят остановил от побега, не давая возможность вырваться. «Опять уже что-то натворили!» — зашипел на нас рассердившийся принц. «Признавайтесь, во что вляпались!» «Подожди, Свят!» — встрял в надвигающиеся разборки Виталий Сергеевич. «Мне бы хотелось уточнить по поводу твоей девушки». «Ну, всё!» «Радуйся, злюка Янина. Понятно, что...» «Пап, я встречаюсь с Саней, и она моя девушка». Второй раз за сегодня возвращает меня к жизни мой любимый принц. Отец кивает, не показывая внешне каких-либо эмоций, и, попрощавшись с нами, проходит в кабинет. Мне подумалось, что дальнейшие вопросы он будет задавать сыну наедине. «А тебе?» — разворачивается к байкеру Свят. «Не меня нужно бояться, а этих подружек. Особенно вреден мою сестру». Подруга недовольно фыркнула. «Я еще не успела отойти от признания Свята папе. Как ни старалась, разозлиться не получалось». «Да понял уже, девчонки, огонь!» — поддерживает его байкер, бросая насмешливые взгляды в сторону Леры свет шепнул мне на ухо, чтобы ждала звонка, и отпустил. Рванула на выход, догоняя в вылетевшую пулей разгневанную подругу и чуть не сбила с ног ржеволосую девушку. — Ой, простите! — извиняюсь я, ругая себя за нерасторопность. — Всё в порядке! — мирно отвечает девушка и спешит к столу. — Святослав Витальевич, я на подпись принесла документы. В руках она держала какие-то бумаги а я не могла оторвать глаз от ее лица. — Да это же моя оптовая покупательница! И горшки, значит, на подоконнике мои? Почему же мне свет ничего не рассказывал? — Странно, очень странно. — Ань, пойдем скорее! — вытягивает меня из кабинета Лера, торопясь скрыться от внимания байкера. Возле лифта понимаю, что, возможно, рыженькая девушка любит покупать всяческие изделия ручной работы. А свет, вероятно, вообще на тот подоконник не смотрит. В ожидании лифта подыскиваю разные причины, по которым раньше никто не покупал всё сразу. Из подъехавшего на нашем этаже лифта выплыла дама в клетчатом платье, узнала Леру и мило защебетала, справляясь о делах. — Нет, но я всё понимаю. Но чтобы моя первая покупательница, сотворившая чудо, тоже здесь работала. Даже у самых невероятных совпадений есть же предел. Как такое могло произойти, чтобы злобный байкер стал клиентом фирмы отца и знал моего брата? Не переставая, возмущается подруга, когда мы выходим на улицу. А как могло случиться мне встретить с двух покупательниц, купивших весь товар? Делюсь и своим непониманием происходящего. У меня всё начало складываться в логическую цепочку, где Свят занимал не последнее место. К женщинам, купившим мой товар, специально приставать не стало. Они даже не узнали меня, не ожидая встретить в своём же офисе. Лучше всё выясню у Свята напрямую. Надо ещё в следующую субботу проверить. Пока брату лучше не говори предлагает Лера, и я соглашаюсь отложить задуманный вечерний разговор на потом. «Зато Байкеру ждать не придется». Она хищно блеснула глазками, явно задумав что-то недоброе. «На мои уговоры оставить Байкера с конем в покое Лера не ведется, ведь он нас слишком опозорил. Хоть я и переживала, что подруги не влетела, полностью разделяла мнение. Гад есть гад». Ты постой здесь. Смотри на выход. Я быстренько вернусь. Лера достала из сумочки помаду и понеслась в глубь парковки. Вернулась она быстро, довольная и с победным выражением лица.